ПЯТОЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ЯПОНИИ. Система образования в Японии организуется и развивается на вполне определенных теоретических и методологических основах. Мы имеем в виду философию образования, а также господствующие в системе образования педагогические концепции. Исходя из целей и задач данной книги, следует хотя бы кратко рассмотреть их сущность. Прежде всего, о философии образования. Мы употребляем здесь термин «философия образования» как калькированный перевод с английского «философия образования». Японцы широко пользуются этим термином с 40-х годов. В нашей педагогической литературе обычно используется аналог «философия воспитания». Но это не совсем точно, так как философия образования охватывает проблемы воспитания и обучения. Сами японцы часто отождествляют это понятие с понятием «педагогическая мысль», хотя при анализе теоретического фундамента своей образовательной системы они склонны видеть в них известные различия. В японской философии образования слились воедино исконно японские классические восточные и западные мировоззренческие этические и поведенческие установки. В качестве ее национально-психологического аспекта выступает конструкция синто-бусида, причем синто образует духовный, а бусидо поведенческий элемент. В предыдущих главах мы уже рассмотрели сущность и некоторые особенности роли и синто, и бусида в жизни японцев. Здесь целесообразно выделить функции этих регуляторов поведения в отношении образования. Синто, как говорилось выше, учит японцев поклонению предкам и природе. Но вместе с тем воспитывает у них национальный дух, национальную исключительность. Будучи с колыбели пропитанным идеями синто, японец на все иностранное смотрит с позиций этой системы верований и старается переработать его на местный лад. Так случилось и с педагогическими концепциями, которые волною хлынули в Японию в конце XIX века. Они либо вылились в японский вариант, либо были отвергнуты. Что касается Бусида, ориентирующего японца на воспитание у себя волевых черт характера и специфических норм поведения, то самурайские доблести, верность, чувство долга, вежливость, мужество и скромность культивируются с первых классов начальной школы. Взятые изолированно, без учета тех условий, в которых они были вскормлены, подняты на щит, доблести эти выглядят вполне ординарно. В любой иной культуре тоже воспитывают подобные качества. Однако в Японии они неизбежно пробуждают у школьников националистические настроения. При этом ни воспитанники, ни воспитатели порою и не подозревают, что речь идет о культивировании той самой морали, которую внедрило в Японии самурайское сословие. Японских школьников восхищают подвиги самураев. Они проникаются неподдельным чувством сопереживания с литературными героями феодального эпоса, отдавшими жизнь ради сохранения самурайской чести, и к их родителям, вдохновившим своих детей на подвиги. Так, когда учащимся красочно рассказывают о поведении одного из таких героев Насу, написавшего в минуту смертельной опасности письмо матери и об ответе матери, сыну, восторженная реакция класса воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Вот эти письма. Насу. Если я паду в предстоящей битве, значит, я умру раньше своей родительницы и буду скорбеть об этом даже под могильной землей. Мое сердце в печали. Мать. С древности и до сего дня те, кто рождается в домах воинов, заботятся о чести и не заботятся о жизни, думают об оставленной жене и детях, скорбят о разлуке с отцом и матерью, но все же не колеблются пожертвовать своей драгоценной жизнью, так как помышляют о своем роде и считают позором, если над ним будут насмехаться. Если ты сохранишь невредимым тело, которое ты получил от меня... Этим проявишь свою сыновнюю любовь. Если исполнишь свой долг и прославишь свое имя на все времена, проявишь эту любовь еще больше.